Сфера духовности. Люди часто не понимают, как лекторы школы «Слушай свое тело» могут болеть, несмотря на то, что они знают и чему учат других. Это чувство разделяют и некоторые учителя в этой области. Например, я думаю о Даниэле Кемпе, который создал в Квебеке теорию тефлонного ребенка. Он умер от рак кишечника. Большинство не могут поверить, как такой развитый человек, который учился с 18 лет, мог так закончить. Важно принимать тот факт, что всем нам нужно чему-то научиться в жизни. Что бы ты почувствовал, узнай, что я умираю от какой-то болезни. Какой была бы твоя первая реакция? Ответы на эти вопросы покажут тебе, насколько ты принимаешь то, что у каждого есть свои пределы. Мы принимаем себя настолько, насколько принимаем других. Будь внимателен. Становиться более духовным вовсе не означает никогда больше не болеть. Мы учимся находить причины недомогания и болезни не для того, чтобы их контролировать, а чтобы непрерывно познавать самих себя. Не выпало счастье провести чудесные моменты с Даниэлем Кэмпом незадолго до его смерти. И я знаю, что благодаря его болезни он смог осуществить серьезный процесс прощения и приятия в своей жизни. Вот что важно. То, что ему удалось сделать в этой жизни, без сомнения, очень поможет ему, когда он вернется на Землю и уж точно сделает его пребывание в мире душ более приятным. Самый лучший способ обрести великую любовь к самому себе, а значит и к другим, это позволить разумности управлять своей жизнью. Кто такой человек разумный? Это тот, кто знает закон причины и следствия, осознает последствия своих решений, а прежде чем что-то сделать или сказать, задается вопросом, будет ли это разумно по отношению к себе и к окружающим. Важный критерий разумности – польза. Значит, задаваясь вопросом, будет ли полезным то, что мы хотим получить, сделать, сказать, каким желаем быть, мы учимся жить разумно. Вот несколько примеров разумности. Принимать на себя обязательства, даже если другие не хотят этого делать, разумно, ведь это задает направление нашей жизни и никак не мешает решениям других. Делать комплименты и видеть достоинства людей, прежде недостатков, разумно, ведь они ответят нам тем же. Позволить себе быть счастливым, даже если наши близкие несчастливы, разумно. Ведь отказываясь от счастья, мы не делаем их счастливей, просто в мире становится на одного несчастного больше. Заниматься своими делами разумно, ведь тогда и другие позволят нам жить своей жизнью. Если мы будем вмешиваться в дела других, то можем ожидать, что и они захотят вмешаться в нашу жизнь. Питаться натуральными продуктами разумно, ведь от этого выигрывает наше тело. Есть только когда мы голодны разумно, Ведь иначе наше тело будет вынуждено выполнять лишнюю работу, а значит, у нас станет меньше энергии. Говорить спасибо нашему телу как можно чаще разумно, ведь чувствуя, что его ценят, оно будет больше нам помогать и поддерживать нас. Уменьшить загрязненность нашей планеты разумно, ведь мы получим выгоду в виде более здоровой окружающей среды. Регулярно отдыхать и получать удовольствие разумно, ведь тогда наше тело восстанавливается и в нем стабильно поддерживается энергия. Жить в изобилии – разумно, ведь тогда мы сможем давать и другим, вместо того, чтобы быть от них зависимыми. Покупать только полезные вещи – разумно, так мы помогаем снизить избыточное потребление и количество мусора на планете. Дать себе право поступать правильно и неправильно – разумно, ведь так мы сможем отсортировать и осознать, в чем именно мы действительно нуждаемся. Я бы хотела закончить разговор о важности приятия других и себя ради того, чтобы жить в безусловной любви ответом на вопрос, которые мне часто задают. Как можно быть абсолютно уверенным, что действительно принимаешь? Прежде всего нужно помнить, что до того, как мы сможем кого-либо или что-либо принять, нужно осознать свое неприятие. Вот несколько этапов развития осознанности. Мы не осознаем верований, которые мешают нам быть счастливыми. Мы не позволяем себе быть такими, какие мы есть, потому что это плохо. Мы контролируем себя, чтобы не испытывать чувство вины либо не осознаем, что наше эго считает наше состояние плохим. Мы осознаем, что мы не такие, как нам бы хотелось быть, и не любим себя за это. Мы пробуем быть такими, как нам бы хотелось, но чувствуем себя виноватыми, ибо не даем себе права отличаться от других. Мы такие, какими не хотим быть, но даем себе на это право и принимаем себя, поскольку знаем, мы так действуем из страха, что нам будет больно. Наконец, нам удается все чаще быть такими, как нам бы хотелось, и не бояться. Возьмем, к примеру, Марио. Он считал, что обманывать нехорошо. Увидев, что его, по его мнению, окружают лжецы, то есть Анна, сын и невестка, он осознал, что и сам обманщик. Подумав, он вспомнил, как часто обвинял во лжи своих родителей. Видно, как он проходит этап, когда сложно принять, насколько ты несознателен, и следующий этап, когда он все больше замечал, что часто обманывает сам, он ругал себя за ложь. Со временем он сумел увидеть страх, который в нем прятался каждый раз, когда он обманывал, И, наконец, он дал себе право бояться и с помощью обмана прикрывать свой страх. Только так ему удалось осознать, что, обманывая, он создает себе новый страх, и что сразу после обмана ему стоит говорить правду, ведь это приносит ему внутренний покой. Мы принимаем себя, достигнув последнего этапа. Нам хорошо, как бы мы себя ни вели. Мы знаем, что невозможно всегда быть только хорошим или только плохим. Например, нельзя всегда быть терпеливым, сообразительным, понимающим, энергичным, в хорошем настроении, незанятым и так далее. При полном приятии мы знаем, что бывают обстоятельства, при которых мы переживем неприятные состояния, даже если бы предпочли им положительные. Переживая эти состояния, мы снисходительны к себе, к своим пределам, к своей неспособности сделать по-другому в данный момент. Постепенно у нас получится все чаще и чаще быть такими, как нам хочется. Кое-кто меня спрашивает, почему раньше они жили в приятии себя, а теперь у них это не получается. Например, я знаю одного человека, который сейчас злится на себя за то, что разучился спонтанно принимать решения. Говорит, раньше он мог принимать решения так быстро, что мог бы прыгнуть в бассейн, не проверив, есть ли там вода. Тогда я спросила, искренне ли он считает, что эта спонтанность была для него так хороша. Знаешь, прыгнуть в бассейн без воды может быть опасным. Ты так не думаешь? Человек ответил, что это только выражение и он такого никогда не делал. Если ты видишь в себе поведение, противоположное тому, которое ты любил в прошлом, значит, ты не принимал себя таким, каким был раньше. Поэтому в конце концов ты стал себя вести противоположным образом и снова это не принял. В последнем примере человек на самом деле примет себя, когда даст себе право быть иногда спонтанным, а иногда рассудительным, в зависимости от обстоятельств. Еще один способ удостовериться, что мы приняли события Это проверить, готовы ли мы пережить его снова, готовы ли заново прожить эту жизнь со всеми уроками, которые она нам подготовила.